В индустриальных демократиях его оплевывают простым актом пренебрежения и фаворитизмом. В платоновых законах, имевших целью искоренение всяческого зла, содержатся десятки предписаний, а также предписания о карах для тех, кто предписаниями пренебрегает. «Невысокого же ты мнения о людях», — заметил один из его слушателей. «Людские дела навряд ли стоят серьезного рассмотрения», — говорит Платонов, афинский странник, чьей аудитории, состоящей из двух человек, едва удается вставить словцо на протяжении всех двенадцати книг, заполненных бессвязными рассуждениями, в равной мере замешанными на мизантропии и злобе. В сравнении с Платоном законов Джонатан Свифт выглядит Санта-Клаусом. Людские дела, на взгляд Платона, серьезного рассмотрения, может быть, и не стоят. Однако среди преступников против веры, для которых он устанавливает суровые наказания, имеются и те, кто, подобно Аристотелю в его метафизике, верит, что боги к людским делам равнодушны. Платон в своих законах более суров, нежели судьи, Приговорившие Сократа к смерти за нечестие, а позже предъявившие и Аристотелю то же самое обвинение. Всякие преподающие знания о Гамере или ином сочинителе, у которого боги не непременно справедливы, нравственны и благожелательны к людям и друг дружке, при первом таковом преступлении заключаются в тюрьму на пять лет. В случае рецидива его ожидает смерть без погребения. Гесиот и Гомер, говорит Платон, распространяют ложь наихудшего сорта. Кто распространяет ложь наилучшего сорта, он, к сожалению, не говорит. Детей следует воспитывать на единообразный манер. Если они будут играть в одни и те же игры, по одним и тем же правилам и при одних и тех же условиях, а удовольствие будут получать от одних и тех же игрушек, то они и вырастут один в одного и во взрослой жизни не станут стремиться к новшествам или желать изменения законов и обычаев государства. На празднествах надлежит иметь три хора — детский, юношеский и еще один, составленный из людей от 30 до 60 лет. Петь же им всем надлежит одно — «Добродетель и счастье неразделимы». Закон, понятное дело, превыше всего — за стражами приглядывают надзиратели, за надзирателями ночной совет, однако все правители — суть просто слуги закона, совершенного и неизменного. Платон по-прежнему держался о женщинах более высокого мнения, чем Аристотель. Он верил, что они способны научиться чему-то. Так что женщинам предстояло получать то же образование, что и мужчинам, дабы они не оставались и впредь никчемным бременем каким были всегда. Всего же граждан должно быть ровно 5000, да еще 40. Эта обрисованная им Конституция будет, конечно, не лучшей из Конституций. С некоторым раздражением и досадой признается Платонов Афинский странник. Самую лучшую, то есть коммунизм его более раннего государства, приходится отставить как непригодную для граждан, воспитанных на описанный им манер. Граждане Платона будут все же недостаточно хороши для коммунизма, описанного в его государстве. Зато теперь мужчины смогут иметь собственных жен и детей, и получат каждый по равному на делу земли. Левую руку надлежит воспитывать в духе равенства с правой. Детям в первые три года жизни ходить не дозволяется, дабы нежные члены их не деформировали слишком ранними усилиями. Впрочем, няньки будут безостановочно таскать их взад-вперед, ибо движение обладает чудодейственными свойствами, благодетельными для растущего организма. Не менее благодетельно движение и для души, признавал афинский странник, ибо оно умеряет страхи и вострит бодрость и отвагу. Ростовщичество и разные там приданные не допускаются ни под каким видом а всякого главу семейства, опозорившего он и устижательством, следует для первого раза сажать в тюрьму на год, для второго — на два, ну и так далее. Государству должно быть добродетельно, а не богату, поскольку быть и таким, и этаким сразу ни одно государство не способно. Городам, устроенным по Платонову образцу, надлежит располагаться вдалеке от побережья — Дабы избегнуть ввоза-вывоза ненужных товаров, каковая деятельность грозит наводнить государство золотом и серебром, что всегда пагубно сказывается на благородном и праведном образе жизни.